Глава 67 Арина до сих пор не могу поверить. Прошло десять дней, а я все так же захожу в свой аккаунт и обновляю цифру. И она растет, причем с какой-то невероятной скоростью. Миллион двести тысяч сто пятьдесят человек. И все подписаны на меня, и все активничают и смотрят. Хотя я бы тоже смотрела с таким-то контентом. Ну все. «За вами приехали. Давайте я помогу вещи донести». Маша, что такая милая и отзывчивая, помогала по сей день. Мы, кстати, уже предложили ей на время место няни. Она мечтала работать с особенными детками, но без опыта работы и обучения ее не брали, поэтому я предложила потренироваться на нас. Мои детки, слава богу, здоровые, зато их трое, и после такой работы ее с руками оторвут. А еще я хотела помочь ей с обучением, и Матвей меня поддержал. Матвей, я в шоке до сих пор находилась. Как будто мы расстались с совершенно другим человеком. Он так изменился, открылся, стал общительнее, улыбчивее. Я никогда раньше не видела, чтобы мой блог так менял людей. А еще я была в шоке. Он выстоял. Да. Тетю и Мирославу Илларионовну с нянями отпустили раньше меня, и они вовсю помогали с детьми. О детях я старалась не думать, так как держалась из последних сил. Я готова была спускаться вниз по трубе, сплести себе канаты из простыней или скатиться вниз на утки, как на сноуборде, лишь бы быть рядом с ними. Сердце разрывалось без детей, и что самое обидное, Ни спать, ни есть нормально я не могла. Врачи ругали, но в какой-то момент смирились и отпустили меня домой пораньше, сегодня. Блогом я тоже не могла полноценно заниматься. Упадок сил, невозможность быть рядом с сыновьями просто выжили меня досухо. Выходила в сторис для галочки, не представляя, как возвращаться в колею зато засматривала до дыр видео от Матвея. Он все еще косячил, делал много ошибок, но его искренность и вовлеченность покорили моих подписчиков. Да и меня что уж. Я словно заново влюблялась в этого парня. В ночи, когда от тоски не спалось, я разбирала сообщения, и почти в каждом из них были благодарности ему и вопрос, почему мы еще не женаты. А я и не знала, что ответить, потому что разговора у нас так и не случилось на ту самую тему. Как мне понимать его поведение? Теперь он не против блога? Или он против моего блога? Я запуталась. И вот выписка. Честно, я ждала ее больше, чем когда мы покидали роддом. Вся тряслась, переживала, нервничала. Выглядела хуже. Так как полезли волосы, я похудела слишком сильно. Но когда за территорией больницы я увидела тройную коляску, то забыла обо всем. С придыханием бросилась к детям. Я уже была не заразная, и меня натерли дезинфицирующими средствами. Так что было можно. Взяла всех троих, расцеловывала их щеки, голосила в три ручья — И смотрела, как плачут Мирослава и Ларионовна и тетя. Матвей стоял в стороне и снимал все. Кто бы мог подумать? Счастливая я не могла отлипнуть от детей и возносила хвалу Богу, что выкоробкалась, и теперь могу быть рядом с ними. В итоге меня чуть ли не силой утащили в машину. Я ехала с детьми. Не могла насмотреться, натрогаться. А они словно чувствовали момент и глядели на меня во все глаза, а еще улыбались. Дома мне было не до остальных, не до блога и всего прочего. Я сидела, обложенная малышами, и вдыхала неповторимый молочный аромат их макушек, до да мурашек. Когда они уснули, пришел Матвей, глядя на меня, тихо сказал «Я так испугался». Когда мне сказали про ту бабушку, я ж не знал. Думал, что ты умираешь. Не делай так больше, ладно?» «Ладно». Я гладила мягкий пушок на их головах, улыбалась протертым затылком и тоже тихо-тихо говорила. «Спасибо тебе. Ты самый лучший папа на свете. Наверное, я была не права. Просто...» «Нет-нет, это ты меня прости, Арин. Я ж не знал, какая это сила, твой блок». Но знаешь, я хоть и хупанул, хайпанул. Поправила я его с улыбкой, а он лишь отмахнулся. Ой, да неважно. В общем, душа блога — это ты. Возвращайся к своим людям, они тебя заждались. Я больше не буду таким козлиной твердолобом. Усмехнулась, узнавала цитаты знакомой риэлторши. Меня переполняло счастье. Такое искреннее и простое. Тихонько спросила. «И что, даже блок вести можно?» «Нужно». Он улыбнулся, а потом приблизился. «А вообще, тройник, я очень сильно соскучился». И он вот так, просто, не спрашивая разрешения, подошел и обнял. Не домогался, не приставал, а просто прижал меня к себе и стоял в полной тишине. Прильнула к нему, боясь, что все это окажется сном но вроде как никто меня не будил. Сейчас мне отчаянно захотелось, чтобы это мгновение не кончалось, поэтому я тихо сказала. «Если вдруг твое предложение о семье в силе, то я согласна». Вместо ответа он наклонился и поцеловал меня в краешек губ. Не пошло, без потока неистовой страсти, но так по-родному, что ёкнуло сердце. Оно мне подсказало, что все будет хорошо, теперь уже безо всяких «но».